Глава тридцать пятая Словно во сне, я смотрела, как на нас двигается целая армия мертвых. Их тела были в разной степени разложения. Некоторые у мертвей казалось и вовсе только что из могил подняты. С них черными лоскутами свисала плоть. Кое-где проглядывались пожелтевшие кости. При этом жуткое войско рычало и скалилось зуби ртами. Испытывая удушающий страх, я схватилась за руку Лестры, неосознанно прося у нее поддержку. «Спокойно, Мэлла», – шепнула девушка, притягивая к себе младшую сестру. «С нами два сильнейших варда Севера. Если Кайл не придушит их тьмой, то Сай выжит светом. Наши мужчины непобедимы». Она говорила уверенно, но я видела напряжение в глазах воинов. «Я видела, как сужается кольцо вокруг нас», Мужчины закрывали все бреши между своими телами, чтобы не допустить к нам мертвецов. Я не могла этого не замечать. Противников было слишком много. Но в действительности меня волновали не у а огромные черные тени, что нависали над ними. Они будто кукловоды тянули к покойникам жирные блестящие нити тумана, управляя ими, словно те марионетки. Хотя, скорее всего... Именно ими неупокоенные бездушные мертвяки и являлись. Вглядываясь в их черные искаженные гневом лица, я понимала, что это воплощение самого зла. Это и есть сущности тумана, его рабы, покорные слуги, что выполняют любую его волю. Закрыв глаза, я испугалась собственной смерти. Боялась стать такой же, как они. Не желала, чтобы моя душа питала это место». Громко затрещали ветки. Огромная жуткая армия двинулась на нас. Мертвые нелепо хромали, но уперто шагали вперед. Тени дергали за нити. Это был самый страшный кукольный театр, который только можно себе вообразить. По мере приближения нежити усиливался запах разложения и еще чего-то. Нечистот. Да, именно так смердило. Вытащив из кармана трясущийся рукой платок, я прижала его к носу. Сестры последовали моему примеру. Сидя на земле, окруженной стеной воинов севера, я тряслась, как кролик. Я слышала жуткие стоны, вой и хруст ломающихся костей. На землю упали первые ошметки разорванных тел. Воины вардов более не походили на людей. Высокие серокожие мужчины, покрытые снежной изморозью, обращали своих врагов в ледяные скульптуры, опрокидывая их на землю. Туман с лицами северян метался по кругу. Он окутывал свои жертвы и буквально разбирал их на части, переламывая конечности и позвонки. Безликий, приняв облик монстров, короткими мечами крушили все, что живо уже и так не было. Это не походило на бой, скорее на бойню. Но сколько бы ни полегло нежити, неупокоенные все шли на нас. Я ловила на себе жадный пристальный взгляд теней. Черные мерзкие твари тянули ко мне свои нити, но нарывались на неожиданное препятствие. Малышка Эмбер играючи ловила их в тёмные сети и буквально обращала в дымку. Теперь я поняла, почему тени ей не страшны. Это она опасна для них. Такой силы, какая росла из души этой девушки, я еще никогда не видела. Время тянулось нескончаемо медленно. Количество изломанных тел росло. Запах стал просто невыносимым. Закрывая рот и нос платком, я, кажется, плакала от ужаса. К такому морально была не готова. Я не привыкла видеть мертвых, чувствовать их смердящую вонь, спокойно смотреть, как тянутся ко мне их скрюченные пальцы. К такому просто невозможно быть готовым. «Хватит!» – шептала я одними губами. «Сай, пожалуйста!» – громко крикнула Эмбер. «Тут уже больше теней, чем мертвых!» На доли секунды мужчины обернулись. В их взгляде не было ни нежности, ни жалости. Холод и расчет. Никаких эмоций. «Прикройте Амело, выкрикнул светловолосый Вард. Немешка, девушки мгновенно обняли меня, пряча от окружающего мира. Сверху, как колпаком, нас накрыла тьма, но она была мне не страшна, напротив. Я чувствовала в ней что-то родное. Спокойна, любовь моя!» послышалось словно из ниоткуда. «Мой брат просто истребит остатки наших незваных гостей». Мгновение, и меня ослепил невероятно яркий свет. Он сжегся так, что становилось физически больно. Кожа горела и страшно зудела. Лестра прижимала меня и имбер к себе все плотнее. Ее объятия становились удушающими. Мне не хватало воздуха, чтобы сделать глубокий вдох». Это продолжалось несколько нескончаемых секунд, а потом все исчезло. Над нами раскинулся мрак. Встрепенувшись, я отодвинулась от девушек и осмотрелась. Поляна превратилась в пепелище. Выгорели не только тела неупокоенных и черные тени, но и трава, кора деревьев и тонкие ветви. Все было опалено. А сразу нельзя так было? Севшим от пережитого кошмара голосом, выдохнула я. «Нельзя», – улыбнулся стоящий посередине поляны светловолосый мужчина. «Почему?» Я все еще отходила от его испепеляющего сияния. Плечо и рука зудели, и не сдержавшись, я почесалась. «Чтобы уничтожить то количество мертвых, что шло на нас изначально, нужно больше света. Но тогда мой брат станет смертельно опасным для любого темного». Голос Кайла за моей спиной оказался неожиданным. Обернувшись, я не раздумывая потянулась к нему руками. «Сейчас мое сокровище», — улыбнулся он, стягивая испачканную густой кровью тунику. Бросив вещь на землю, муж склонился и поднял меня на руки. «Все хорошо. Тебя не обожгло». «Нет». Обняв своего северянина за шею, нежно поцеловал его в гладкую щеку. «Да, не время сейчас было для нежностей» но удержаться не смогла. «Ты у меня самый лучший!» громко шепнула я. «Нормально!» всплеснул руками Сай. «Я, значит, сил своих не жалея спасаю наши души, в прямом смысле этого слова. А самый лучший в итоге опять Кайл». И вид у него был такой раздосадованный, словно конфетку отняли. Огромный светловолосый варт смотрел на меня с укоризной. Мне стало смешно. Наверное, это уже была истерика, но, уткнувшись носом в плечо мужа, я хохотнула. «Смирись, старший!» – дело на равнодушно, – ответил Кайл. «Судьба у тебя такая». «Ничего подобного», – пробурчала Эмбер. «Лучше моего Сая никого нет. Он самый сильный, самый умный и вообще целитель от богов». «Вот младший!» – кривенько улыбнулся старший Вард. «Моя малышка, дело говорит». «Да, она-то говорит, потому что, как кроме тебя, и мужчин не знала, и жизни толком не нюхала», – отмахнулся супруг. «Хватит вам», – неожиданно грубо рявкнула Лестра. «Мы в тумане, не время и не место тут выяснять, кто милее и сильнее. По мне, так далеко вам обоим до совершенства. А Амели, я бы еще доплачивала за то, что тебя Кайл терпит. Но это мы обсудим, когда вернемся в замок, а лучше и вовсе домой». Мужчины бросили на черноволосую красавицу пристальный взгляд. Покачав головой, Сай отвернулся, а вот Кайл продолжал выражать недоумение. «Какая муха тебя укусила?» – обиженно отозвался он. «Муха?» – Лестра всплеснула руками. «Кайл, я повторяю, мы в тумане. Тут тени, неупокоенные, и еще не весть, что водится, а вы ведете себя, словно мы в родном Вардоне». «Все хорошо, Лестра, мертвецов больше нет». Попытался успокоить девушку Сай. «Да их здесь немерено!» Ее голос звучал звонче. «Этих вы уничтожили. Но где гарантия, что не придут еще? Я же их даже не почувствовала. Здесь странное место. Вы что, этого не видите? Я всю жизнь прожила у туманной стены, но ни разу не слышала, чтобы тени нежитью управляли. Так что ведите себя разумно. Хватит крутить друг перед другом хвостами, демонстрируя свое совершенство». «Лестра?» – Эмбер дернула сестру за руку. «Ты чего?» «Я ничего, но тамали мне голову голыми руками снимет, если с тобой что случится. Так что все собрались и хватит шутки шутить». На сей раз мужчины промолчали. На поляне снова оживились. Раненые делали перевязки, остальные оттаскивали оставшиеся кое-где фрагменты тел в сторону. А я так и сидела у Кайла на руках, наблюдая за всем этим. «Что дальше?» – спросил подошедший сзади Алиш. «Тут будем сидеть и ждать, не пойми чего, или двинемся дальше». «Куда дальше-то, молец?» олец хмыкнул стоящий рядом Сай. «Ты где дорогу видишь? Проросло все кустарником. Или, может, план у тебя четкий есть?» «Да, кто я такой, Варт, чтобы планы строить?» – огрызнулся Алиш. «Довольно!» – рявкнул Кайл. Перехватив меня поудобнее, муж сделал пару шагов вперед. Мой взгляд упал на мужчин, рующих глубокую яму, которая станет могилой для останков матушки. В голове вспыхнула фраза Крис о том, что мама стала черной и исчезла. Прикрыв глаза, я пыталась смириться с этой мыслью. Мать прожила недолгую и очень трудную жизнь. Наверное, не осталась в ней света, чтобы бороться с мраком. А Крис, что же удержало ее? И представить не могла. Возможно, я... Мне было приятно так думать. «Так что дальше?» Повторил вопрос Алиш. «Твои предложения?» Ответил вопросом на вопрос Кайл. «По мне, так дальше продвигаться нужно. Больше шансов, что натолкнемся на стражей или на их идолы. Указатели бы какие найти?» Безэмоционально произнес Безликий. «Дальше идти пока смысла не вижу», возразил Сай. «Плутать в тумане без ориентиров – это не только глупо, но и опасно». «А ты, Гер, что думаешь?» Безликий уставился на нас с Кайлом. «Немного ждем и идем дальше», – подумав, ответил супруг. «Куда?» – хмыкнул целитель. «Если стражи не объявится, заворачивать нужно и в замок возвращаться». Прикусив губу, супруг одарил Варда тяжелым, нечитаемым взглядом. «Сай, если тебе помочь спасти мою женщину и детя в тягость, так уматывай домой на север». Рявкнул мой гер. «Уймись!» – столь же грозно прорычал его брат. Его лицо преобразилось. На нас смотрел суровым взглядом иной. Туманник. Его глаза буквально прожигали неистовым светлым огнем. «Ты всегда был скор на решение. Сначала делаешь, потом думаешь. Куда ты собрался? Ты видишь дорогу? Куда ты потащишь свою супругу? Нужно ждать. Стражи сами почувствуют наше присутствие и явятся». Опереться в неизвестность. Это необдуманно, опасно и безрассудно. Хватит меня учить! У Кайла стали нервы. Как научишься принимать решения на холодную голову, так сразу и перестану, одернул его брат. Ты прав, туманник, послышалось громко за деревьями. Сизая дымка словно схлынула, позволяя нам рассмотреть фигуры змеелюдов. Туман и не таких, как вы, обращал в прах. «Хашаси!» Над фигурами стражей я увидела и прозрачную белесую тень Крис. Сестра улыбалась нам. «Вы искали нас?» Снова заговорили пришлые. «Я вижу, княжеская дочь вернулась к нам. Много времени прошло. Но я помню тебя, Амела Охрил. Испугавшись, я ухватилась за обнаженные плечи Кайла. Я так сильно вцепилась в него, что ощутила, как ногти впиваются в его кожу. Это слегка отрезвило, и я ослабила хватку. «Успокойся», – шепнул муж. «Это же стражи». люди словно услышав его слова, расплылись в улыбке. Я внимательно осмотрела их с головы до кончика змеиного хвоста. Вроде и на людей похоже, только не было в них ничего человеческого. Высокие, широкоплечие с узкой талией. Стоя на хвостах, они покачивались в такт. На лысых черепах виднелась чешуя. Узкие глаза без ресниц, тонкие губы, словно прорезь на лице. Не люди, иные. «Что привело вас сюда, сыны Севера? Что вам нужно от нас?» «Моя жена носит ребенка», – сразу озвучил проблему Кайл. «Нам нужно знать, как обезопасить малыша и вынуть из тела Амелы яд тумана». Змелю, докачнувшись, медленно поползли к нам. Значит, дитя. Потянувшись, страж положил руку на мой живот. Я вздрогнула, но попыталась сдержать свой страх. Увы, грозный воин тьмы. Души у дитя нет и не было, ей не дали сформироваться. Поглотили светлый огонек. Опоздал ты туманник, но это даже хорошо. «Значит, вернется дочь твоя. воплотится в последующем ребенке. А сейчас осталась в утробе твоей женщины лишь оболочка. Живое тело без души». «Тьма в ней!» – прорычал потемневшим лицом Кайл. «Как ее уничтожить?» Змей внимательно всматривался в моего Гера. На его лице медленно расплывалась жуткая улыбка. «Вот ты и уничтожишь, Темный. У тебя хватит сил, чтобы совладать с туманом. Но никто не обещает, что ты не выгоришь дотла. Готов пожертвовать душой ради своей женщины?» «Нет», – выдохнула я. «Готов», – спокойно ответил Кайл. «Это небольшая цена». «А если я скажу, что ты можешь умереть?» Прошипел нечеловеческим голосом самый на вид старый змей. «Главное, чтобы моя женщина жила», – столь же спокойно произнес муж. «Он не умрет», – вмешался Сай. «Никто ему не позволит». «Да, я слышал о тебе, целитель», – заговорил другой змей. «Тут в тумане слухи быстро разносятся». Змеолюды, разом не сговариваясь, перевели взгляд на Лестру и Эмбер. А, это те сестренки. Одна способна воскресить душу в теле, вторая – ее уничтожить». Эмбер испуганно прижалась к супругу. Лестра же почтительно склонила голову. «Ну что же, мы ждали вас, долго ждали. Ваш приход предрекли. За помощь вам уже уплачено. Так что, коли явились, значит, настало время». «Следуйте за мной». С этими словами змеи люди развернулись и поползли в туман. Кайл, не раздумывая, последовал за ними. Остальные выглядели менее решительно. Хотя нет. Алиш выражал крайнюю готовность. Мне стало его жаль. Ведь он верил, что наше дитя – его избранное. Поймав мой взгляд, он внезапно улыбнулся. Я непонимающе приподняла бровь. «Ты ведь все еще видишь мой облик Вартеса? Спросил он. Я кивнула. «Иные привязываются не к телу, а к душе», — шепнул он. «Значит, еще не все потеряно».